Вегас. Год спустя. Обри. Я и Ченс стояли в дверях маленькой белой церкви, место нашей шуточной свадьбы, состоявшейся три года назад. Мурашки бегали по коже, потому что казалось, что все это было только вчера. Пребывание здесь вызывало чувство ностальгии, и в то же время мне было немного грустно за годы, которые мы потеряли. Зельда скопной рыжих вьющихся волос в своем невообразимом разноцветном одеянии выглядела точно такой же, какой я ее запомнила. Она прищурилась и смотрела прямо на Ченца. «Вы ведь здесь уже были прежде?» Он улыбнулся. Это была его идея снова вернуться сюда. «Восхищаюсь вашей проницательностью. На этот раз у нас назначено время. Под именем Найтмен в шесть часов», — сказал Ченс, показывая лист бумаги. Это фактическое свидетельство о браке. На этот раз мы женимся по-настоящему. Точно, ты тот самый парень из Австралии. Эти обеты, как я могла забыть. Мне следовало понять, что вы двое созданы для настоящего союза. Вы одна из немногих пар, которых я вспоминала после того, как вы ушли. Что же вы так долго раздумывали? Да так, встретили несколько ухабов на пути. Но мы приземлились на ноги, так, принцесса? Слушать его было одновременно и горько, и сладко. Когда бы я не вспоминала о тех двух годах, разлучивших нас, мне было невероятно грустно. Ченс посмотрел на меня с обожанием. «Боже милостивый, как же могло мне так повести, что я встретила парня, который так сильно полюбил меня?» «Вы готовы к началу церемонии?» — спросила Зельда. «Да». Я улыбнулась, все еще глядя в глаза Ченса. Серо-синие глаза, оттенка номер тринадцать. Адель и ее парень Гарри были тут же в качестве свидетелей. Поскольку мы приехали на машине, то взяли с собой и Пикси. Он был самым почетным гостем. На этот раз я уже подготовилась и явилась в платье, которое я выбрала по своему вкусу. Ченс выглядел невероятно сексуально в белой льняной рубашке с закатанными рукавами и в парадных брюках, которые обтягивали его божественный зад. Тот самый зад, который по сей день способствовал поддержанию нашего материального благополучия. Я оставила карьеру юриста ради куда более приятной для меня работы, управляющего приютом для бездомных животных в хермоса -бич. Оплата была ерундовой, но каждое утро после пробуждения я с нетерпением ждала общения с животными и никогда не испытывала досады от того, что нужно идти на работу. Ченс все еще неплохо зарабатывал на отчислениях за свою карьеру футбольной модели, однако тоже открыл свое дело по ландшафтному дизайну с полным штатом наемных рабочих. В свободное время он продолжал заниматься своим хобби, создавал скульптуры из мусора. Ступая по проходу, я была застегнута врасплох музыкальным выбором, который сделал Ченс — длинная извилистая дорога группы «Битлз». Для него это был необычный выбор, но песня идеально подходила нам. Можно было подумать, что теперь, спустя столько времени после нашей шутейной свадьбы, я не стану так нервничать. Но когда церемония началась, мои руки дрожали. все было не менее волнующим, чем в тот первый раз. Как и тогда, Элвис произнес, «Дорогие влюбленные, мы собрались здесь сегодня, чтобы свидетельствовать о соединении Ченса Найтмена и Обри Элизабет Блум в святом браке, который является блаженным состоянием, установленным самим Богом от начала времен, и подходить к нему надо благоговейно, благоразумно, трезво и в страхе Божьем, а не необдуманно и легкомысленно». Если в этом собрании есть кто-нибудь, кто может указать причину, по которой этот брак не может быть заключен, пусть говорит сейчас или никогда. Словно по сигналу Пикси издал продолжительное бе. -е -е -е. Чен собернулся и пошутил: «Именно сейчас тебе приспичило мутить воду, засранец Тедакей. Кто выдает эту женщину замуж за этого мужчину? На этот раз вместо Зельды эту роль выполняла Адель. Я». Адели и я, мы очень сблизились, почти как сестры. Я была бесконечно благодарна за то, что приобрела новую семью. И очень тронута, когда Ченс взял мои руки в свои и сказал, «Как бы я хотел, чтобы матушка могла познакомиться с тобой». Тут Элвис прервал наше маленькое отступление от церемонии. «Вы желаете дать стандартные брачные клятвы, или у вас есть свои варианты?» Мы, как и тогда, ответили почти одновременно, «Стандартную», — ответил Ченс, в то время как я сказала, «У меня есть своя версия». Похоже, Ченс был не на шутку изумлен. Он наклонился ко мне и прошептал, «Принцесса, на этот раз ты сочинила текст брачных обетов? Я просто хотел как можно быстрее официально жениться на тебе, поэтому и решил пропустить эту часть». Я понимающе кивнула, но ответила, «Сейчас мой черед. Поверь, мне есть что сказать». Когда Ченс закончил повторять за Элвисом стандартные слова брачного обета, я решительно откашлялась. Какими словами можно было выразить то, как много значил для меня Ченс? Вздохнув поглубже, я привела в порядок мысли, прежде чем заговорить. Ченс, когда мы встретились, я не знала, что именно поразило меня в тебе. Тогда впервые я почувствовала, что живу полной жизнью. «За какую-то неделю ты научил меня многому, показал, что действительно важно в этой жизни. Ты научил меня получать удовольствие от жизни и не относиться к себе слишком серьезно. Ты заставил меня безумно влюбиться в тебя так, что даже потом, когда я верила, что ты предал меня, я все равно не могла изгнать тебя из своего сердца. Я могла только притвориться, что мне больше нет до тебя дела. Тогда я думала, что любила тебя». Но я и не догадывалась, что наша настоящая история любви еще даже не началась. Я никогда не любила тебя больше, чем тогда, когда ты вернулся и боролся за меня всеми возможными способами. День за днем ты забывал о своей гордости и никогда не отступался от меня, даже когда я вела себя так, что сложно было поверить, будто у нас когда-нибудь что-нибудь получится. Ты вновь заслужил мое доверие, и еще... Ты сказал, что хотел бы, чтобы твоя мама могла познакомиться со мной... «Что ж, я бы тоже желала видеть ее здесь, чтобы поблагодарить за то, какого замечательного сына она воспитала. Подумать только, ведь я могла сделать один неверный поворот и никогда бы не встретила тебя там на стоянке в Небраске. Одна минута может перевернуть всю жизнь, и все-таки я чувствую, что мы все равно где-нибудь встретились бы, потому что сейчас я знаю, что мы родственные души». «Дорога, которая привела нас сюда, не всегда была гладкой, но это сделало нас сильнее и подготовило к событиям грядущего. Я с нетерпением жду следующих приключений. Я люблю тебя, Ченс». Не припомню, чтобы когда-либо видела Ченса плачущим, но сейчас в его глазах блестели слезы. Он почти неслышно проговорил «Я люблю тебя, Обри». Тут Элвис подсказал, что нам следует обменяться кольцами. Ченс всегда отказывался снять старое фальшивое кольцо, хотя от него позеленел палец. На этот раз я надела ему платиновое кольцо. Ченс еще раньше, несколько месяцев назад, приготовил мне сюрприз — бриллиантовое кольцо с красивой огранкой под названием «Принцесса». Он надел бриллиантовое кольцо, символ нашей вечной любви, на мою протянутую руку. «В соответствии с законами штата Невада и властью, которой я наделен, я провозглашаю вас мужем и женой». «Теперь жених может поцеловать невесту». Ченс поднял меня на руках и поцеловал так, словно это был последний день нашей жизни. Его теплые губы, накрывшие мои, и осознание того, что теперь он мой законный супруг, вознесли меня на небеса. Пикси стал выражать нетерпение, и его бе слилось с аплодисментами Адели Гарри. «Тот самый поцелуй! Теперь я точно знаю, почему запомнила вашу пару!» Зельда сфотографировала меня и Ченса отдельно, а затем с Адели Пикси. Мы забронировали номер в том же отеле, где останавливались три года назад. Теперь мы планировали остаться в Вегасе на медовый мини-месяц. Адели Гарри взяли Пикси в свой внедорожник. Мы обнялись на прощание, так как они решили сразу вернуться в Хермоса-Бич. Мы вышли из церкви на сухой пустынный воздух под закатное солнце Вегаса, и тут Ченс ожидал специальный сюрприз, который я для него приготовила и который ждал нас перед часовней. Ченс расхохотался, когда увидел черный BMW, той же самой модели, что и тот, на котором мы начали наше первое дорожное путешествие. «Ты арендовала Бумер?» «Бумер. Моя любовь к его акценту никогда не пройдет». Я знаю, что мы собирались обратно лететь на самолете, но мне подумалось, что путешествие на этой машине добавило бы прелести нашему медовому месяцу. Я попросила Адель сделать сверкающую надпись на капоте, которая гласила «Новобрачные» снова. Мне особенно не терпелось показать Ченсу, что было внутри. «Идеально! Я за рулем, миссис Найтмен?» «Да, думаю, мне захочется без всяких помех просто любоваться своим красивым мужем». Когда мы сели в машину, Ченс тут же расплылся в улыбке, заметив нечто на приборной доске. «Ба, старый знакомый, мистер Обама! Ты хранила его все эти годы?» «Я должна рассказать тебе одну историю. Когда я впервые попала в Тимекулу и пыталась продать БМВ, я оставила эту статуэтку внутри машины. Сотрудница автосалона побежала за мной и спросила, нужен ли он мне. Я сказала ей, что она может оставить его себе». Я старалась избавиться от всех напоминаний о тебе, потому что потеря причиняла невыносимую боль. Ты все еще жил в моем сердце, и чтобы избавиться от воспоминаний, я должна была выбросить все, что напоминало о тебе. Спустя несколько недель я припарковалась у заправочной станции. Мальчишка лет 12 ждал в машине рядом со мной отца, который зашел в мини-маркет. На панельной доске их автомобиля я заметила кивающую фигурку. Я не поверила своим глазам. Я была уверена, что это наш Обама. Я спросила мальчика, где он взял игрушку. Тот ответил, что получил ее от отца. Оказалось, что отец работал в автосалоне. Я не знала, что это могло означать, но каким-то образом я восприняла это как знак судьбы, говорящий о том, что мне не суждено отпустить тебя. Я спросила отца мальчика, за какую сумму я могла бы перекупить статуэтку. Он уступил за 10 баксов, но я была готова заплатить сколько угодно. Весь день я прорыдала на взрыд. Тогда я все еще заставляла себя жить, не оглядываясь назад. Но когда ты снова возник в моей жизни, я постоянно вспоминала фигурку Обамы, и меня не покидала мысль, что Вселенная пыталась передать мне знак, чтобы я ждала тебя, чтобы не сдавалась. Я замолчала, а по моим щекам текли слезы. В этот момент я думала о том, как же мне повезло, что я заполучила его обратно, а вместе с ним столько счастья. «Удивительная история, принцесса!» Ченс смахнул большими пальцами слезы с моих глаз и добавил «Спасибо, что дала мне второй шанс». Он нагнулся и поцеловал мой живот на пятом месяце беременности, который был уже заметен через кружева моего платья с приподнятой талией. «Малыш мужского пола, которого мы ожидали, будет носить имя своего папочки. Ченс. Мой второй шанс». Ченс прижался щекой к моему животу. Я взъерошила ему волосы и сказала «Это справедливо». «Я дала тебе твой второй шанс, и теперь ты даешь мне мой». Книгу озвучила Евгения Осинцева.